Глава двадцать шесть. Лейра. Зена Альсьяна. Зена Альсьяна. Зена... Что-то вырвало меня из темноты. Ничего не было видно, я лишь ощутила резкую боль в руке и услышала тяжёлое дыхание. «Повелитель Дэмов убьёт меня», — подумала я, и, сжав кулак, нанесла удар. В ушах шумела кровь, И ещё снова и снова повторялись эти два слова «Зена Альсьяна», «Зена Альсьяна», «Зена…» «Лыра!» Мой кулак во что-то врезался, и в тот же момент я поняла, что значит слово, которое я только услышала. Моё собственное имя. Я поспешно потёрла лицо, стирая с него что-то склизкое, мутно-зелёное, состоящее из водных растений. И, наконец, снова обрела способность видеть. Согнувшись, я стояла по пояс в воде в каком-то озерце. Ера крепко держал меня за плечи, и если я правильно разглядела его кровоточащие губы, это ему я только что как следует заехала по лицу. «О, нет», — прошептала я, голос звучал сипло, «Это была я? Извини». Ера встревоженно посмотрел на меня. Если бы я не знала его лучше, я бы решила, что его лицо выражает растерянность. На берегу пруда сидела Вика, уткнув в ладони заплаканное лицо. Бедный Аларик стоял у неё за спиной и тяжело дышал, слегка приоткрыв рот. Как раз в этот момент он натягивал на свой мокрый торс предмет одежды, который я никогда не видела раньше. Ни на нём, ни на ком-то другом. Я знала о нём только по картинкам в книгах. «Нам показалось, что мы потеряли тебя». «Тихо сказал мне Ера. Прошла целая вечность, прежде чем ты вынырнула. А когда это случилось, ты просто лежала на воде ровно и неподвижно, будто ты...» Меня трясло. Ера помог мне выбраться на скользкий берег и позволил мне рухнуть прямо в руки Вики. «Что вообще произошло?» Вика всхлипнула несколько раз, прежде чем обрела способность говорить хоть сколько-нибудь внятно. Волна поднялась и утянула нас под воду. Здесь мы вынурнули, мы все. Даже наши мешки всплыли в этом пруду, и твой Мюрадем вместе с поясом. Ты его, наверное, потеряла. Только ты... Тебя не было. Не было. и Я ощущала своё тело, проверяя, всё ли на месте. То, что я потеряла в воде клинок, мне не пришло в голову. Коснувшись шеи, моя рука застыла, И хотя я должна была радоваться, что выжила, грудь сдавила печаль. Мой круглый камушек пропал. «Как долго меня не было!» «Слишком долго, чтобы тебе хватило воздуха!» — рассудительно произнёс Аларик. Мне было не разобрать, что выражает его взгляд. Аларик смотрел на меня так, будто знал обо мне что-то, что его тревожило. «Я не знаю, что произошло!» Я так замёрзла, что могла врать, не боясь покраснеть. Я собиралась рассказать правду остальным, но не о Аларику. Он не должен был ничего узнать о моей встрече с повелителем демонов. Для этого я ему всё ещё слишком мало доверяла. К своей радости, в отдалении я наконец разглядела Кая. "Кая вытащила меня", тихо сказала Вика. "Я же не очень хорошо плаваю". В конце концов, Я почувствовала такое облегчение, что все остались живы и целы, что даже не стало возражать, когда Вика принялась осторожно осматривать рану у меня на голове. «Боюсь, придётся просто подождать, пока заживёт», — сказала она. «У нас нет ничего хоть чуть-чуть сухого, чтобы перевязать». А Ларик поднял сочащийся водой заплечный мешок, держа его за ремни. «Идём дальше? Или, может, раз уж всё промокло, поплывём?» Кое-кто тут слишком сильно переживает обо мне, подумала я, подавив разочарование. Было лучше, когда он вообще обо мне не думал. Когда я поднялась на ноги, меня слегка пошатывало. Наши припасы были в худшем состоянии. Сушёное мясо можно было есть и мокрым, но теперь оно не могло долго храниться. Лип и травы пришли в негодность, а сыр от воды стал склизким. Моя и могла порваться от любого неверного движения. Но само изображение не пострадало. В Неме был день, дождливый летний день, и я даже на расстоянии ощутила эту хрупкую смесь облегчения. Ведь дождь нужен для хорошего урожая. И страха перед водопадами и наводнениями. И всё-таки теперь мы оказались в сердце царства демов Нас окружали болота, каких я ещё никогда не видела, В Нэме и болото окрашены в глубокие оттенки зеленого и коричневого. Здесь все казалось неожиданно светлым. Пруды и озера переливались различными цветами от светло-голубого до бледно-зеленого, и только темно-зеленые лианы выделялись в прозрачной воде. Поднимаясь из глубины, они оплетали деревья. Йоркие разноцветные стайки рыб уворачивались от огромных теней которые неспешно двигались в глубине. Или от черепах, на чьих панцирях светились флюоресцентные узоры. Похожие узоры обнаруживались и на грибах, ими были усыпаны засохшие деревья, а от запаха, который висел над всем, у меня кружилась голова. Смесь терпкой земли, чего-то сладкого и трав, отдаленно напоминавших известные мне. Если бы у нас было время, Я бы собрала какие-то из них и провела опыты, чтобы выяснить, для чего их можно использовать. «Я иначе себе это представляла», — пришлось признаться мне. А Ларик подошёл ко мне. «Это царство состоит из желаний. Если бы ты прямо сейчас пожелала себе собственное царство, оно точно не было бы тёмно-серым, тёрным, как ночной кошмар, и вонючим, верно?» Он охмыльнулся. При этом «Как ты настроена, таким оно похоже и будет». Я невольно рассмеялась и, хотя была вовсе к этому не расположена, подыграла ему. «Если оно следует моим желаниям, может быть, ты прямо за следующим?» «Прекратите!» — пронзительно выкрикнул Ера, и я сжалась. «В этом царстве и правда правят желание это не суеверие!» аларик подавил смешок. «Тогда всё стало бы для нас слишком просто, тебе не кажется?» Он театрально поднял руки. «Я желаю, чтобы здесь появился повелитель Дэмов, чтобы Лейра могла пнуть его в его царственную задницу». Не знаю, было ли дело в перенапряжении или в том, что меня только сейчас отпустила паника, но я в голос рассмеялась, и чем сильнее я старалась держать смех, тем сильнее меня трясло. пока у меня не заболел живот, а на глазах не выступили слёзы. «Повелитель задниц, вы нас слышите крикнул Аларик, никому не обращаясь. «Нам нужна аудиенция у вашей задницы!» Чего бы Аларик не желал на самом деле, он получил увесистый удар по шее от Йера. «Побереги свои шуточки, неудачник! С этим не шутят! Желания коварны!» Сотни желаний могут затеряться и затихнуть в этом пространстве, оставшись неуслышанными. Но ты никогда не знаешь, какое из них услышат. Нередко они оказываются необдуманными, глупыми. И в этот момент я предпочёл бы оказаться от тебя подальше. Желания непредсказуемы, как погода. На них нельзя полагаться. И болото это тоже касается. Если даже ваша нога застрянет в нём, Я без промедления отрублю её, прежде чем оно проглотит вас целиком. Я престижно сглотнула и двинулась вперёд, чувствуя себя идиоткой. Кривая ухмылка Ларика не улучшала моё состояние. Вика задумчиво рассматривала мокрую рубашку у себя в руке и, наконец, натянула её, хотя стало уже достаточно тепло, чтобы остаться в нижних сорочках без рукавов. «Не думаю, что мы нарушим здесь какой-то дресс-код», — сказала я и просто повязала рубашку вокруг пояса. Вика вздохнула. «Нет, но у меня уже сейчас всё чешется. Здесь наверняка полно мошек». «Не будь так пессимистична», — вставила Ларик. «Их всех съели крокодилы». Лишь недолго мы выискивали путь по твёрдой земле между озёрцами. Вскоре на воде показались узкие мостки. Лишь кое-где вдоль настила тянулись перила, сделанные из провисшего каната, и каждые несколько метров приходилось перешагивать через отсутствующие или сломавшиеся доски. Меня слегка тревожило, что демы построили мостки. Я не ожидала от них таких проявлений интеллекта, и всё же так продвигаться вперёд было явно быстрее и безопаснее. Вода под деревянным настилом снова превратилась в вязкую жидкость цвета нефти, из которой поднимались и лопались газовые пузыри. В воздухе висел сладковатый запах. Было тепло, и наша одежда медленно высыхала. «Слова Зена Альсьяна вам что-нибудь говорят?» — спросила я, когда Ера и Вика оказались рядом со мной, а Лорик снова довольно сильно зашел вперед. будто он в своём безграничном любопытстве хотел увидеть всё первым. Вика кивнула, и Ера тоже ответил положительно. «На мгновение я почувствовала себя глупой и необразованной. Наверное, даже Аларик знал, что это значит. Но затем я загнала жалость к себе в дальний угол, где она не могла мне помешать, и прикрыла её своим обычным прагматизмом». Последние годы я училась не тому, что преподают в университетах. «Альсияна» — это старое слово, обозначающее царство теней, — объяснила Вика. Из времён до войны девяти зим, когда у немецов ещё был собственный язык. Жаль, что его больше не изучают. В дальних шкафах библиотеки ещё стоит столько старых книг на этом языке, но даже среди профессоров не осталось никого, кто мог бы на нём читать. Что значит Зена, я, к сожалению, не знаю. Искательница. Добавил Ера. Зенальсиана это пароль, которым Искательница подтверждает своё право предстать перед повелителем. Откуда ты узнала эти слова, Лэра? Я помедлила. Почему ты мне об этом не рассказал? Разве я не должна это знать? Мне было неприятно выставлять себя глупой. А когда я узнала, что мой спутник знал то что было для меня принципиально важно, я при всем желании не могла чувствовать себя иначе». Ира пожал плечами. Слово «искательница» можно перевести с древнего языка Неми десятком разных способов. И каждый искатель получает свое собственное тайное слово. Кто выдал его тебе? Гора, ветер или вода? Знать, кто тебя поддерживает, очень важно, чтобы понять свой путь. Я сжала губы, но не смогла скрыть, как сильно напугал меня его вопрос, потому что на моих голых руках встали дыбом даже самые крошечные волоски. «Лейра, в чём дело?» — встревоженно спросила Вика. «Я... Так вот, что говорит о моём пути тот факт, что эти слова раскрыл мне сам повелитель Дэмов?»